Глава двадцать четвёртая. Эдвард. Перед моими глазами мелькал ярко-оранжевый свет от догоряющих угольков. Холодный ветер развивал волосы и впивался в кожу. Хуже аллегрии может быть только зимняя аллегрия. В это время здесь выживает далеко не каждый. Люди заживо замерзают, умирают от разного рода бронхитов, пневмонии и прочих гадских болезней. Мало кто в состоянии найти укрытие и одежду, чтобы хоть как-то утеплиться. Пожалуй, самое жалкое зрелище это дети, которые погибают от обморожений. Но вы им всем не поможешь. Но крохи не виноваты, что были рождены в умирозительных условиях. Хочется просто прикончить мразей, которые ещё и размножаться пытаются. Какого чёрта, Господи! всем лишь бы получить какое-то удовлетворение, а о том, что делать с плодами удовлетворения, никто не в силах подумать. Эй, Эдвард, ты чего не спишь? раздался звонкий голос Кристины. Я повернул голову и увидел, как девушка привстала и устремила взор на меня. Да не спится что-то, ответил я и подкинул в костёр пару сухих веток. Кристина пододвинулась ближе к огням, протянув к нему озябшие ладони. "Как же холодно", взвыла девушка. "Как тут вообще можно жить? Кажется, я скоро не выдержу. Слишком тяжело". Как нога, кстати. Она попыталась встать, но внезапно поморщилась и села обратно. "Опять побаливает и немного воспалилось. Я думала, что обошлось, но, похоже, нет. Мне страшно, что это может быть инфекция". В Алегрей даже вылечиться от чего-либо невозможно. Один вариант просто взять и сдохнуть. Позади нас послышался кашель, а потом из-под горы тряпок и старых курток показалось милое заспанное детское личико. "А что, уже утро?" проценил Риана и зевнула. "Нет, солнышко, отдыхай. Ещё долго до рассвета", ответил Ям, посмотрев на малое. "А чего вы так болтаете?" Риана встала и поковыляла к нам, устроившись рядом со мной. «Мысли сжирают», — коротко сказал я и опустил глаза. Кристина шмыгнула носом. «Здесь больше делать-то и нечего, только думать. Постоянно. И что же сейчас в твоей голове?» Кристина прищурилась и внимательно посмотрела на меня. «Никогда не любил рассказывать никому о том, что меня тревожит». Ну а теперь не могу молчать, раз уж вы спрашиваете. Меня доконала ситуация с Фелисой. Я вообще в принципе до сих пор не верю, что она тоже в Аллегрии, а после встречи с ней и вовсе душу рвёт. Я провёл руками по волосам и тяжело вздохнул. «Ты всё ещё любишь её?» С грустью произнесла Рианна и привалилась ко мне. На моих губах появилась грустная улыбка. Не знаю, что и ответить. Лиса самый странный человек в моей жизни. Её поступки совершенно непонятны. Её характер просто какой-то взрыв. Не пойму, прошептал я. Если бы вы только знали, как я жалею о прошлом. Я настолько сильно не ценил маму, отца, Тери и всё из-за неё. Начиная с момента знакомства, Лиса не давала мне покоя. Мысли были заполнены только ей, но Троу разрывалась из-за того, что она не питала ко мне взаимных чувств. Ссорился с родителями, орал на Терри, чтобы отвалил от меня, но только сейчас я понимаю, каким был идиотом. И за девушки, которой на меня плевать, я обижал самых близких людей, отказывался с ними общаться, а сейчас бы все отдал за то, чтобы увидеть их, как бы я хотел поговорить с братом. Мы ни черта не ценим. Живём в доме в окружении семьи, но порой обижаем родных и тоскуем из-за тех, кому до нас и дела нет, и за тех, кто, возможно, и не вспоминает о нас. Так не должно быть. Это неправильно. Я почувствовал, что едва не плачу. Что за сентиментальность? Ненавижу сопли. Почему она никогда не обращала на тебя внимания? Может, это самообман? Как думаешь? «Она же, в конце концов, переспала с тобой. Значит, могла что-то чувствовать?» «Нет. Она нажралась, как свинья, и ничего не соображала. Да и я, между прочим, тоже. Не будь я тогда пьяный, никогда бы не стал с ней спать. Я её слишком любил, уважал, а тут просто грязный и пьяный секс. Омерзительно. Ещё и итог какой. Я буду до конца жизни себя винить в том, что случилось». Не представляю, что делать дальше. Вот правда, что? Кого любить, чем заниматься? Сотни вопросов, на которые нет ответов. Но это ничто по сравнению с тем, что я, наверное, никогда не увижу брата. В глазах Кристины сверкнули слёзы. Несколько секунд я смотрел на неё, а потом из уст вырвалось: "Что такое? Почему ты плачешь? Он ведь не вернётся". Закрыв рот ладонью, произнесла девушка. Рианна приподняла голову и испуганно уставилась на нас. Не вернётся? воскликнула девчушка. Как это не вернётся? Он обещал! И он бы сдержал обещание, Рианна, если бы выжил. Я сглотнул ком в горле. Вы сами верите во всё это? Прошло несколько месяцев, месяцев, а не дней, понимаете? Его либо убили на границе, либо пристрелили где-то в Рябовске, а может, в тюрьму посадили. Мы не увидим его больше. Ждём каждый день чуда, но его нет. Рев вскочила на ноги и злобно посмотрела на нас. Неправда, он вернётся, выкрикнула она. Реана, пожалуйста, успокойся, попыталась утешить её Кристина. Вы не верите, но я буду верить. У меня забрали дядю Армо, но Тери, я не позволю забрать. Если бы не он, я бы до сих пор была с теми людьми, которые меня били и унижали. Он спас меня, а я буду верить в него. Он сильный, обязательно вернётся. Ясно? прорыдала Ри и бросилась прочь. "Рианна!" выкрикнул я, но девочка не хотела меня слушать. Я не собирался её догонять, а смысл У ребёнка характер, не дай бог. Что ты доказывает или убеждать совершенно бессмысленно. В ней столько надежды и силы, хоть отбавляй. Если честно, я ей завидую, ведь за время проживания в адских условиях я превратилась во что-то гораздо худшее. У меня нет веры вообще ни во что. Кристина взяла ещё одно одеяло и принялась заматывать ноги. Ну почему же так холодно? прохрипела она. Я поднял голову и увидел одну единственную звезду, которая светила прямо над нами. Около минуты я глазел на неё. В памяти всплыло детское воспоминание. Тётя всегда загадывал желание, когда видел одну звезду на небе. Он верил, что если желание заветное, то оно точно сбудется. Конечно же, я всегда смеялся над братом и твердил, что это полнейший бред. Но, но всё меняется. Пожалуйста, пусть мой брат будет жив. Мне ничего не нужно, только бы увидеть его живым и сказать, как я его люблю. Гистаф, неужели ты не боишься, что с твоей дочерью может что-то случиться? Пора бы выбраться из Франции и посетить Сребовские. Эр. Гистаф стоял возле Анастасии. Они оба читали записку. Спустя пару секунд бывшие супруги посмотрели друг другу в глаза, затаив дыхание. "И ты хочешь сказать, что это снова прикол?" грозно спросила Анастасия. "Гюстав, с нами кто-то ведёт совсем не шуточные игры, а ты воспринимаешь всё так, будто бы записочки ребёнок от скуки подкидывает. Ты понимаешь, что здесь что-то явно не ладно?" Ты не разрешаешь мне звонить Фелисе, запретил выезд из Франции. А не пошёл бы ты к чёртовой матери? Я понятия не имею, что с моей дочерью, а ты воспитательные меры включаешь. Или мы сегодня же летим в Рибовские, или я буду действовать по-другому. Не намерен больше это терпеть. Анастасия начала ходить по комнате из угла в угол, размахивая руками. Её лицо побогровело от возмущения. Ге став тем временем сел на чёрный кожаный диван и продолжал внимательно изучать почерк того, кто написал странное послание. Ты долго будешь молчать. Анастасия подошла к нему и вырвала бумажку из рук. Чего ты пялишься? Надо не перечитывать идиотскую чушь, а лететь в Рыбовске. Да подожди ты, выкрикнул он. Я не могу понять, с кому это нужно. Ты меня слышишь вообще? Я наплевала на твои запреты и сегодня звонила Фелисе. Её телефон выключен. У нас нет информации о том, что с ней. А тут ещё вдобавок какой-то псих шлёт нам неадекватные записочки. Ты за дочь хотя бы переживаешь? Переживаю. Ещё как. Довольно. Но ты со мной не полетишь. Гестаф встал и направился в кухонную зону, чтобы налить себе воды. Чего? выкрикнула Анастасия. Разбежался. Нет, это исключено. Он резко развернулся и посмотрел ей в глаза. Ты больна, забыла? Твои приступы очень опасные. Во время них ты начинаешь говорить всё, что надо и не надо. У нас есть две тайны, которые мы унесём с собой в могилу. Если Филлис о них узнает от твоей грёбаной второй личности, начнётся самый настоящий хаос. Ясно. А теперь выслушай меня. Анастасия буравила Гюстава своими выразительными карими глазами. Я полечу с тобой. Увижу, что с дочерью всё нормально и вернусь сюда. Никаких приступов у меня не предвидится. Если ты не замечал, они бывают пару раз в месяц. Прогресс на лицо. Я борюсь с болезнью и знаю, что совсем скоро смогу окончательно победить недуг. Я хочу видеть дочь, и увижу её. Не надо здесь командовать. Ты для меня бывший муж. Приказывать будешь своей нынешней особе. Через час вылетаем. Она откинула назад волосы и уверенно направилась в свою комнату, чтобы собрать вещи. Терри Лёжа в горячей воде, я понял, насколько счастлив Чёрт побери, я счастлив из-за мать его воды. Люди определённо не ценят мелочей, которые окружают их ежедневно. Но стоит только мелочи исчезнуть, и они вдруг понимают, как её не хватает и как без неё тежела жизнь. За всё время, проведённое в Алегре, я напрочь забыла о том, что такое чистая вода и что значит хорошенько помыться. В колонии тоже не было удобств. Поэтому мне уже начинало казаться, что я никогда не почувствую запах геля для душа и парфюма. Бабушка сняла мне номер люкс в самом дорогом отеле Рибовске. И вот уже целый день я просто умираю от счастья и шестой раз посещаю ванную комнату. По-моему, нужно сходить ещё раз 10, чтобы очиститься от грязи. Хотя порой складывается ощущение, что единственный способ смыть с себя следы alegria просто содрать кожу. Кстати, я уже успел привести себя в полнейший порядок. Купил одежду в своём фирменном стиле, который всегда всем нравился. За время моего отсутствия появилось столько новинок, что просто глаза разбежались. Я был в прекмахерской, где меня подстригли и сделали причёску. И я наелся до отвала, можно даже подумать, что желудок вот-вот лопнет. Вы скажете, Петя, какого лешего ты занимаешься ерундой? Ведь тебе следовало давным-давно на всех скоростях светом мчаться в алегрию и спасать друзей. Это я и собирался сделать, сразу же, но появились сложности. Мы не можем просто так проникнуть на территорию и спасти каких-либо людей. Сперва нужно договариваться с властями, а в нашем случае давать взятки. Бабуля придётся нехило потратиться. Но, как ни удивительно, она готова на что угодно. Вот что значит «совесть сжирает». Но мне это на руку. Главная цель — вытащить из ада друзей и обеспечить им нормальную жизнь. Даже не верится, что совсем скоро мы будем вместе. Наверняка Армо 200 раз проклял меня за то, что я медлил. Ничего, думаю, он простит меня, когда я подарю ему роликс. Однажды вечером мы долго обсуждали, что каждый из нас хотел бы получить, и Армо с уверенностью заявил, что когда снова разбогатеет, то купит новый Ролекс. Думаю, он определённо будет рад, ведь сегодня я как раз приобрёл часы. Открыв глаза, я очнулся от размышлений, выключил подсветку в джакузи, вылез из этого райского места — Обмотался белым полотенцем и медленно побрёл в комнату. Встав напротив большого зеркала, я начал внимательно вглядываться в своё отражение. Мне явно надо набрать вес, а потом усиленно трудиться в тренажёрном зале. Олегрия Нихила поиздевалась над моим телом. В каких-то местах выпирают кости, а в других виднеются шрамы, садины, хотя это не настолько важно. Главное, что живой. Я смог пережить недавний ужас, продержался и не лишился рассудка. "Теря?" окликнула меня бабушка, которая зашла в номер. "Минуту", ответил я и начал поспешно одеваться. Напялив чёрные штаны и белую безразмерную толстовку, я бросился в гостиную. "Ба, чего?" поинтересовался я. "Всё в порядке. Через пару дней мы сможем поехать с Валерией. Сколька вырвалось у меня. Я думал, мы сегодня туда отправимся. Теря, что я могу поделать? Я уже кучу денег вбухала, но в очередной раз убедилась, что власти в Рябовске абсолютно продажные и никчёмные люди. Аж противно. Раньше ехать нельзя, разрешение дадут через 2 дня. Ничего. Ты столько ждал, поэтому пара дней для тебя вообще ничего не значит. Я вот зачем пришла. Доделывай свои дела и отправляйся в Гринберг. Поговорить с директором и узнай, где твои документы. Нам нужно понять, куда тебя перенаправлять с учиться, ведь ты мог получить Красный аттестат, а в итоге тебе перепадёт справка. Нужно доучиться и добиться своего, а потом спокойно поступать в университет. После слова Гринберг в душе что-то кольнуло. В этот момент я представил лица тех, кто меня уже похоронил. Хм, наверное, весело будет. Ладно, ответил я. Можешь прокатиться на машине. Я арендовал автомобиль, ты же в курсе. Бери ключи и езжай. Спасибо. Я схватил ключи, надел кроссовки и направился к выходу. Сел за руль машины, почувствовал ещё больший кайф. У меня появилось странное ощущение, будто всё, что я сейчас делаю, происходит со мной впервые, как у маленького ребёнка, который познаёт мир. Настолько теперь всё кажется необычным, интересным, загадочным. Ехать нужно около 15 минут, поэтому я включил радио, откинул голову назад и расслабился. Музыка буквально окутала меня. Кто бы только знал, насколько тяжело жить без неё больше года. Наверное, буду месяц её слушать, не переставая, и я ещё до фортепиано не добрался. Подъехав к лицею Гринберг, увидел толпу подростков. Практически каждого я знал в лицо, и поэтому сразу стало совсем не по себе. Хотя хочу ли я, чтобы ко мне были прикованы все взгляды? Да, чёрт возьми, Я ещё покажу, на что способен. Ривмэны не сдаются. Открыв дверь машины, я вальяжной походкой направился к главному зданию, не обращая ни на кого внимания. Нужно было видеть это зрелище. Наступила полнейшая тишина. Учащиеся разунули рты и уставились на меня. Двери отворились, и я вошёл внутрь. Каково же было моё изумление, когда я заметил Лею, которую сопровождал, вероятно, её новый парень. Парочка о чём-то мило болтала и успевала обмениваться поцелуями. Конти громко рассмеялась, но при виде меня споткнулась и даже выронила учебники. Я невольно усмехнулся и прошёл мимо. «Терри!» — выкрикнула она. Проигнорировав её, я продолжал идти вперёд, направляясь к кабинету директора. "Стой!" Она догнала меня и преградила дорогу. Сказать, что Лея была хороша на, ничего не сказать. Она таращилась на меня своими большими глазами, в которые я и влюбился в своё время. Правда, сейчас чувствую лишь ненависть по отношению к бывшей девушке. Даже противно стоять рядом с ней. «Господи, ты?» — тихо сказала она. «У тебя есть какие-то вопросы?» «Но какое мне дело до тебя?» — ответил я. Обошёл её и хотел было продолжать свой путь, но до моих ушей донёсся голос диктора новостного канала, который раздавался из динамика огромной плазменной панели, висевшей на стене холла. Сегодня ночью на центральной трассе Рябовские, идущей из аэропорта, случилась авария. Причиной послужил отказ тормозов у автомобиля. Согласно данным, полученным с места происшествия, в салоне находились французские предприниматели Жюстав Биноа и его бывшая жена Анастасия Биноа. Сейчас они находятся в реанимации в тяжёлом состоянии. Врачи не дают никаких гарантий, что смогут спасти жизни пострадавших.